Глава 10 В апреле нам стало казаться, что ужасы минувшей зимы действительно остались позади, и о них можно забыть. Горожане занимались посадками, вскапывая каждый клочок земли у себя в полисадниках. Любая выращенная своими руками продукция была хорошим подспорьем в скудном рационе семьи. Беженцы, которым были выделены участки, также с энтузиазмом работали на земле. Многие начали сажать картошку. Деревья, одетые свежей весенней листвой, в этом году выглядели особенно красивыми. Возможно, потому, что у нас появилось время любоваться ими. Растения в маленьком ботаническом саду на Соун-Уок дружно выбрасывали молодые побеги, бутоны и почки. По новым правилам противопожарной безопасности ворота в сад полагалось держать открытыми. Знакомый садовник позволил нам с Вики гулять по дорожкам. Эти прогулки среди диковинных трав и кустарников доставляли мне огромное удовольствие. На территории королевского госпиталя мы вновь повстречали знакомую парочку. Астуланге в сопровождении пергюнта. Терьер, как и прежде, был без ума от Вики. По словам Асты, норвежцам приходилось туго под властью оккупантов, которым к тому же помогали местные нацисты из фашистской партии, известны как Хирт. Однако сопротивление продолжалось. Молодежь выходила к королевскому дворцу с лозунгами «Да здравствует король и королева!» и «Долой Квислинга!» Сноска. Виткун Квислинг. 1887-1945. Норвежский политик и коллаборационист. Во время немецкой оккупации занимал пост главы правительства Норвегии. После капитуляции Германии был арестован вместе с остальными членами правительства, предстал перед судом и был приговорен к смертной казни, приведенной в исполнение 24 октября 1945 года. Протестующих арестовывали, подвергая жестоким побоям. Но молодые люди выходили вновь и вновь. Хирдманы сформировали военизированное подразделение. Их боевой гимн начинался со слов. «Крепко сомкнутыми рядами мы маршируем по улицам Лондона». Асту песни чрезвычайно позабавила. «Пусть явятся сюда и попробуют», — смеялась она. Сопротивление в Норвегии было настолько мощным, что Гиммлеру пришлось лично вмешаться. Шеф нацистской полиции прибыл в Осло, чтобы подавить восстание. Вся семья Асты оставалась в Норвегии, но она сохраняла поразительную выдержку и спокойствие — глубоко убеждённая в том, что финал войны предрешен, победа союзников и наказание тем, кто творил страшные злодеяния. Пасха в этом году была ранней. Страстная пятница выпала на 11 апреля. К выходным похолодало, с неба сыпал дождь перемешку с мокрым снегом. Я поддалась на уговоры моей юной племянницы и позволила ей провести пасхальные каникулы у нас в Челси а также уступила мольбам Карлы, разрешив и ей приехать в Лондон. Девочка скучала среди чужих людей и остро чувствовала потребность семье и доме. Рут по-прежнему находилась в психиатрической клинике. Несмотря на все усилия врачей, ей не становилось лучше. Мать Карлы не узнавала дочь и не помнила об оставшихся в Германии сыновьях. Все события, касающиеся прежней жизни, полностью исчезли с памяти Рут. Кое-кто из ее друзей писал мне, предлагая помощь в содержании Карлы, но ни один не пожелал приучить девочку, считая, что взять ребенка в военное время — слишком большая ответственность. Они готовы были высылать деньги. Но о денег я отказалась. Как знать, вдруг в будущем, если Рут поправится — Друзья захотят получить назад вложенные средства. Нет, с самого начала я взяла на себя заботу о Карле. И теперь девочка крепко привязалась ко мне. Моя племянница Нора, которую в семье все звали Бобби, прибыла в самом веселом расположении духа. Она училась в закрытом пансионе в Дорчестере и рада была оказаться на воле. Карла тоже была вне себя от счастья. Обе девочки заметно подросли. Светловолосые и голубоглазые, они превращались в настоящих красавиц. Я повела их по магазинам, покупать новую одежду. Ричард настаивал, чтобы я и себе что-нибудь присмотрела. Но какой смысл обзаводиться нарядами сейчас, накануне рождения ребенка? Однако, когда через несколько дней правительство ввело лимит на покупку одежды, я поняла истинную причину его настойчивости — и была страшно возмущена. Почему он прямо не сказал? К чему такая сверхсекретность? В пасхальное воскресенье мы устроили игру для детей-беженцев. Спрятали шоколадные яйца во дворе позади каждого дома. По сигналу ребятня бросалась на поиски. Возглавлял охоту Ларри, сам получая огромное удовольствие от участия в ней. Маленькие бельгийцы уже вполне сносно понимали английский и могли руководствоваться его подсказками «горячо-холодно». Сласти все еще оставались в свободной продаже, хотя ассортимент их заметно сократился. Однако весной 1941 года шоколадных яиц в магазинах было в избытке. Ричард подарил мне огромное яйцо. Ничего подобного я в жизни не видела. Карла и Бобби получили почти таких же гигантов. Все вместе мы отправились к бабушке на парадис вок и порадовали ее пасхальными гостинцами. Пожилой женщине нравилось, что девочки навещали красотку и подкармливали ее лакомствами. Лошадь по-прежнему ужасно боялась бомбежки и грохота зениток, но поскольку налеты стали реже, вела себя гораздо спокойнее. Старики любили ее и, едва заслышав вой сирен, спешили в конюшню. Бабушка все еще надеялась получить пенсию по старости. Ричард сказал, что они должны под присягой подтвердить место и дату своего рождения. Я отвела бабушку к моему адвокату. Процедура была проведена за неделю до Пасхи. Теперь бумаги лежали у меня на рабочем столе, Сразу после праздника я собиралась пойти с ними в ратушу, посмотреть, что можно сделать. Старикам нынче приходилось особенно туго, поскольку из-за сокращения импорта и проблем с доставкой торговля фруктами и овощами сократилась. Энн и Сесил уехали в свадебное путешествие. Оба смогли добавить к отпуску пасхальные каникулы, так что в их распоряжении оказалось целых две недели. Пока молодожены катались по центральной Англии, где у Эйн было немало друзей, Кэтлин тосковала в одиночестве и большую часть времени проводила с нами. Герберт, с которым мне довелось познакомиться в доме Леона и Мэри Андервуд, прочел страстную субботу в одной из радиопередач замечательное стихотворение ⁇ Сноска ⁇ Сэр Алан Патрик Герберт. 1890-й. 1971. Английский писатель и юморист, известный как Герберт или просто АПГ, в 1938 году поступил в речную службу спасения. Начало Второй мировой войны встретил в качестве старшины королевского военно-морского вспомогательного патруля. Оно, как нельзя лучше, соответствовало радостному весеннему настроению, пришедшему на смену мрачным дням блица. Стихотворение так мне понравилось, что я записала его специально для Карла и Бобби. Первый куплет звучал так. Давайте веселиться, пасхальный светлый день. Весна в окно стучится, тьмы размывая тень. У Гитлера привычка напакостить весной. Но нам ли соглашаться с его неволей злой? Давайте веселиться, весна, душа поет. В сражении тьмы и света Господь не подведет. Сноска. Переводчик Александр Зимин. Думаю, АПГ прекрасно передал то, что все мы тогда чувствовали. Известие об американском Ленд-Лизе поддержало нас и помогло взглянуть на ситуацию иными глазами. Ларри ликовал, но не был до конца удовлетворен. Он считал, что Соединенные Штаты должны открыто присоединиться к союзникам и вступить в войну. Среди канадских добровольцев было немало граждан США, вроде Ларри. У нас в больнице и других службах также работали волонтеры из Америки, медсестры, пожарные, спасатели. Да, все мы были веселы и полны надежд. Тяжелая мрачная зима осталась позади. С каждым днем солнце светило чуть ярче, и жизнь казалась чуть светлее. Находясь в таком приподнятом настроении, мы решили устроить праздник в пасхальное воскресенье и позвать друзей. С тех пор, как мы с Ричардом поженились, это была первая большая вечеринка в нашем доме. Приём удался на славу. Он сильно отличался от той памятной вечеринки в июне прошлого года, когда мы узнали об окончательном разгроме Франции. На каникулы в Лондон приехало много школьников — Я пригласила кое-кого из сверстников Карлы и Бобби, чтобы составить девочкам компанию. Ларри привел с собой несколько сослуживцев, в том числе Шафера Сессила. Пришли многие коллеги Ричарда из министерства, а также мои знакомые из больницы и диспетчерской службы. Семья Фиджеральда в полном составе, Аста и Дженни, Кумари и доктор Пеннел и, к моей великой радости, Марианна Дюкруа которая воспрянула духом, радуясь успешному продвижению французских войск в Ливии. Мы чудесно провели время. Мне это показалось добрым знаком. К тому же я была счастлива, ожидая ребенка. Вся моя семья, особенно мама, тоже были в восторге и уже начали присылать мне крошечные вещички для будущего малыша. Карла и Бобби угостили Вики хересом. Такса вылокала целый бокал. Ей так понравилось, что девочки налили еще. Прежде чем я успела вмешаться, Вики прикончила и второй. Бедная мисс Гитлер совершенно опьянела. Лапы не держали ее, она с глуповатым видом каталась по полу. Само собой, позже наступило похмелье. С тех пор Вики смотреть не могла на спиртное и решительно отворачивалась, если кто-нибудь из гостей подносил ей стакан. Утром в понедельник я проводила Карлу на вокзал. Девочка не хотела уезжать. Она была ласковым ребенком и горько плакала, расставаясь со мной. Но одна из школьных подруг пригласила Карлу погостить у нее остаток каникул. И я понимала, для девочки будет лучше научиться общаться с людьми и как можно быстрее стать самостоятельной». Однако я пообещала, что к следующим праздникам, когда мы переедем на тайт стрит в новом доме для нее всегда найдется свободная комната. Во вторник позвонила моя сестра и сказала, что Бобби должна вернуться домой. Племянница умоляла мать позволить ей еще пожить в Челси, но та была непреклонна. Позже сестра призналась, что у нее было острое предчувствие беды, и поэтому она настояла на немедленном возвращении дочери. В тот вечер мы втроем играли в гостиной, перекидывали друг другу мячик, а Вики с задорным лаем носилась между нами. Зеленый кот, которого я недавно, подавшись уговорам домашних, сняла с подоконника, восседал на низеньком журнальном столике. Бобби кинула мяч, Ричард потянулся за ним, отклонился назад вместе со стулом, зацепил ногой за столик и опрокинул его. Зеленый кот упал на ковер. Ковер был толстый и мягкий, статуэтка не разбилась, но одно остроконечное кошачье ухо откололось и разлетелось на несколько частей. Я расстроилась и подняла ужасный шум. Кот был красив, и я любила его, однако причина моего расстройства была не только в этом. Наказ маленького китайца прочно засел у меня в голове, пока хранитель цел твой дом безопасности. Ричард извинялся, сожалея случившимся, но поднятая мною шумиха раздражала его. Статуэтку можно склеить, так что ничего не будет заметно, сказал муж и напомнил, что при бомбежках некоторые люди потеряли все свое имущество. Я поставила поврежденного кота обратно на подоконник. Теперь уже не имело значения, где именно он находится. После отъезда Карла и Бобби мне стало одиноко. Миссис Фрид разделяла мои чувства. Ларри принес голубого плюшевого кролика для будущего ребенка. Он считал, что у меня непременно родится мальчик. Мы посадили кролика на подоконник рядом с раненым котом, чтобы утешить его. Была среда, 16 апреля. Стоял чудесный теплый день. Такой теплый, что казалось, весна закончилась, не успев толком начаться, и пришло настоящее лето. После ланча я отправилась навестить беженцев. Мои подопечные пребывали в волнении. Двоих мужчин приняли на рыболовецкое судно. Накануне они уехали в Бриксхэм, городок на юго-западном побережье Англии. У оставшихся появилась надежда, что со временем им тоже удастся найти работу а пока они продолжали копаться на своих крохотных огородиках. На этот раз не поступило ни одной жалобы. Как и все мы, беженцы с оптимизмом смотрели в будущее. Вики все утро пыталась выбраться на улицу к своему другу Пергюнту, который сбежал от Асты и теперь сидел перед нашим домом, поглядывая на окна и входную дверь. Весеннее настроение и зов природы не обошли стороной и эту парочку. Вскоре к нам явился полицейский и спросил, не нашли ли пёс расселся посреди мостовой, мешая движению транспорта. Я объяснила, что объектом его внимания является моя такса. Полицейский прогнал пергюнта. Когда позже мы с Вики вышли на прогулку, то с облегчением обнаружили, что навещивый кавалер исчез. В шесть часов вечера того же дня Энн и Сесил вернулись из свадебного путешествия. Кэтлин пришла к нам, вместе дожидаться приезда молодоженов. Специально на такой случай у меня была припасена бутылка шампанского. На Пасху я получила открытку от наших путешественников. Ларри тоже прислали поздравления. Эн влетела в гостиную, словно порыв весеннего ветра, жизнерадостная и счастливая, и бросилась по очереди обнимать всех нас. Я взяла ее за плечи и на секунду остранилась. Ну, как ты? «Все хорошо?» Энн расплылась в улыбке и снова прильнула ко мне. «Замечательно! Чудесно!» Сияющее лицо молодой женщины говорило само за себя. Больше никаких доказательств мне не требовалось. Вскоре Ричард вернулся со службы, и мы выпили за здоровье молодоженов. Они произнесли ответный тост за нашего будущего ребенка. Мы стояли посреди гостиной. Ларри, Сесил, Ричард... Все трое высокие и широкоплечие. Рядом Кэтлин, Энн и я. И пили за победу. За Канаду, за Америку, за здоровье нас всех. Затем молодожены отправились наверх распаковывать чемоданы. А Кэтлин осталась у нас. Когда я обернулась и взглянула на подругу, то увидела, что по щекам у нее бегут слезы. Она так и не смирилась с мыслью, что Энн вышла за Сесила. Думаю, поначалу Кэтлин отнеслась бы с неприязнью к любому мужчине, который женился бы на ее дочери. Я решила, что со временем это пройдет. Но она продолжала горько плакать, жаловалась на финансовые трудности и беспокоилась о судьбе Пенти. Кэтлин как будто предчувствовала надвигающуюся беду, потому что внезапно спросила, не соглашусь ли я стать опекуном ее младшей дочери. Я колебалась. На моем попечении уже находились Катрин, Франческа и Карла, а теперь и мой собственный ребенок был на подходе. Мне не хотелось зваливать на плечи Ричарда дополнительную ношу. Хотя заботиться о моих подопечных я собиралась самостоятельно. Видя мое замешательство, Кэтлин сказала: Хорошо, давай отложим пока этот разговор. Я и так знаю, ты сделаешь для Пенти все возможное, если со мной что-то случится. «С тобой ничего не случится», — ответила я. «Давай лучше выпьем еще по бокалу шампанского». Мы обсудили финансовые проблемы Кэтлин и сказали, что сможем помочь ей. Постепенно она успокоилась и собралась возвращаться к себе наверх. Перед уходом Кэтлин тепло обняла меня и поцеловала. Готовить ужин было слишком поздно, и я отправила миссис Фрид домой». Экономка начала было возражать, но я настояла, заявив, что она и так слишком много работает. Ричард предложил поужинать в ресторане. Мы решили навестить мадам Калетту. Оправившись после смерти мужа, итальянка взялась за дело с удвоенной энергией, и ее заведение процветало. Мы прекрасно провели время, болтая с хозяйкой о хорошей погоде, затишье после блица, о новостях с фронта и еще о тысяче разных предметов. В ресторан мы пришли засветло, а когда вышли, уже и стемнело. Мы неспешно шагали по улице, наслаждаясь теплом и покоем. И тут, к нашему несказанному удивлению, завыли сирены. Сначала эти скорбные звуки слышались в отдалении, но постепенно вой нарастал, разрывая тишину весенней ночи злобным ревом. Было пять минут десятого. И почти в тот же миг нас накрыло тошнотворное гудение. Нескончаемый поток самолетов плыл у нас над головами. Казалось, их там сотни. А затем грянули зенитки. Началась глушительная стрельба, от которой лопались барабанные перепонки. Даже говорить в таком шуме было невозможно. Небо осветилось яркими огнями, посыпались бомбы. В тот вечер нам не было черное вечернее платье и нитка жемчуга на шее. Когда мы собирались на ужин, Ричард сказал, ⁇ Ты редко носишь свой жемчуг. Он потеряет цвет и потускнеет. Я надела ожерелье. Впервые сначала блица». Налет усиливался. Мы поспешили домой. По дороге нам встретились дежурные, но не Иридейл Смит, Джон Эванс и еще несколько знакомых. Они накручивали педали велосипедов, объезжая свои участки. А у нас на улице пергюнт по-прежнему сидел посреди мостовой. Никакая стрельба не могла прогнать верного поклонника мисс Гитлер с его поста. Я попыталась уговорить его вернуться к хозяйке на Чейни-Гарденс. Увы, безуспешно. Мне самой больше не нужно было спешить на дежурство. Бетти Комптон сказала, что беженцы и так отнимают у меня массу времени, а поскольку бомбить стали реже, я могу последовать совету гинеколога и перестать взваливать на себя столько работы. И все же мне казалось странным, что не нужно переодеваться в форму медсестры и бежать в больницу или звонить в ратушу. Мы с Ричардом устроились внизу в столовой, где обычно ночевали при сильной бомбежке. Грохот нарастал. Я позвонила Кэтлин и спросила, не собирается ли она перебраться в свой магазинчик, который находился через дорогу, и укрыться в подвале. Кэтлин ответила, что ужасно устала и предпочитает провести ночь в собственной постели. Ее комната, как и спальня молодоженов, находилась под самой крышей. Сама не знаю, почему с такой настойчивостью убеждала Кэтлин спуститься к нам». «Мы предлагали ей переночевать на матрасе в холле, считая его и столовую самыми безопасными местами у нас в доме, поскольку стены там были прочные, а одна наружная и вовсе сделана из железобетона». Ричард присоединился ко мне, но и его аргументы не смогли переубедить Кэтлин. «Я спросила, где сейчас Энн и Сесил?» «Где же им еще быть?» — хмыкнула Кэтлин. «У себя в спальне». Пока мы говорили с Кэтлин, Энн сама подошла к телефону. Судя по неуверенному голосу, ее одолевали сомнения. На верхнем этаже шум был нестерпимым, а осколки снарядов при таком сильном артобстреле вполне могли пробить крышу. Но тут в дело вмешался Сесил, решительно забрав трубку из рук жены. «Будьте милосердны», — со смехом сказал он. «Наш медовый месяц еще не закончился». У меня осталось целых два дня отпуска. «Можете занять нашу постель», — предложила я. «Только спускайтесь, пожалуйста». Ричард говорит, «Над нами целые полчища самолетов». «Приходите хотя бы ненадолго». «Обязательно придем», — шутливо заметил он. «Как только пол провалится, сразу будем у вас». Такой ужасающей ночи мы давно не видели. Бомбы сыпались проливным дождем а в промежутках между взрывами был слышен рев двигателей и непрекращающиеся пулеметные очереди. Истребители королевских ВВС преследовали вражеские самолеты. Небо озаряли яркие вспышки ракет и острые лучи прожекторов. Зрелище было величественным и страшным. Вдалеке мы заметили зарево пожаров. Самый сильный полыхал в районе вокзала «Виктория». И, похоже, огонь расползался дальше по городу. Позади нас также поднималась стена багрового пламени, но гораздо ближе. Горела в районе Бертон-Корт. Дежурный на велосипеде промчался мимо нашего дома, а вскоре мы услышали, как взревели моторы. Машины вспомогательной пожарной части, расположенной ниже, по улице в доме номер 21, готовились к выезду. Мы с Ричардом внимательно следили — не прилетит ли зажигалка, угрожая нам новым пожаром. Около половины двенадцатого все же решили отойти от окна и сесть немного почитать. Спать не хотелось, да и трудно было бы уснуть в таком хаосе. Вдруг с улицы донёсся крик дежурного. «Свет! Свет!» Ричард подумал, не сдвинулись ли светомаскировочные шторы на окнах у меня в мастерской. «Я сбегаю, посмотрю», — сказал он. Едва Ричард ушел, как погас свет. Наступила странная тишина. Мертвое, гнетущее безмолвие. По спине у меня поползли мурашки. А затем раздался звук. Долгий, тянущийся звук, словно кто-то медленно разрывал лист бумаги. Я не знала, что это было, но меня охватил ужас. «Спускайся!» — закричала я Ричарду. «Скорее вниз!» Но прежде, чем я успела услышать шаги мужа на лестнице, мир вокруг меня начал рушиться. Все падало. Вещи сыпались и сыпались. Отовсюду слышали звуки ударов. Я отонула в нескончаемом грохоте. Я ничком бросилась к кровати, подмяв под себя Вики, пытаясь таким образом сохранить ее и будущего ребенка. Мир продолжал разваливаться на куски, Обломки летели и летели. Казалось, это длилось целую вечность. А я лежала, уткнувшись лицом в толстое пуховое одеяло, чувствуя, как сверху на меня наваливается какая-то гигантская масса. Я не знала, что это, но едва могла дышать. Наконец наступило затишье. Я с трудом приподняла голову и стряхнула с себя тяжелые обломки штукатурки. Мою шею обвивала теплая рука. На мгновение я решила, что Ричард добрался до кровати и теперь держит меня. Но когда я медленно повернула шею, то увидела, что это женская рука. На безымянном пальце были надеты два кольца. Конечность торчала из липкого кровавого месива. Я быстро повела плечом и стряхнула ее. Вики, которая до этого момента вела себя тихо, Так тихо, что можно было подумать, что собака мертва, почуяла запах крови и начала тревожно повизгивать. «Ричард! Ричард!» — закричала я. К моему удивлению он мгновенно откликнулся. Голос звучал из темноты совсем рядом. «Ты где?» — снова крикнула я. Послышался шорох. Снова что-то упало. «У подножия лестницы», — ответил Ричард. «Стой там! Не двигайся!» Предупредила я и опять зарылась лицом в одеяло. Вновь посыпались куски штукатурки и какие-то предметы. Наконец все стихло. Я осторожно подняла голову и увидела ночное небо, расчерченное лучами прожекторов. Находившиеся над нами три этажа исчезли. Нас разбомбили. Только и могла выдохнуть я. Из миллиона жилых домов, «Бомба попадает только в один». Меня охватило естественное чувство. Ярость. Кругом висела кромешная тьма. Начинать двигаться, не зная обстановки, было опасно. «Зажги спичку», — сказала я Ричарду. «А что насчет газа? Вдруг утечка?» «Я пока не чувствую запаха. Давай быстрее». Ричард зажег одну за другой несколько спичек. Стало понятно — Муж находится у входа в комнату. Также я успела рассмотреть, что потолка надо мной нет. Переднюю часть гостиной снесло. Но ближайшая ко мне стена, та самая железобетонная, устояла, как и вторая стена холла. Зато в пляшущем свете зажженной спички я увидела нечто гораздо более страшное, чем оторванная женская рука. Ее уже не было рядом. При втором обрушении руку засыпало обломками. Легкие потолочные рейки и куски штукатурки, часть которых упала на меня, не причинив вреда, висели на развороченной каменной кладке. Если я двинусь, огромные глыбы могут обвалиться. «Не подходи ближе!» — крикнула я Ричарду. «Сиди тихо, не шевелись!» — крикнул он в ответ. «Попробуем выбраться отсюда!» Дверь перекосила. Пока Ричард зажигал спички, Я наметила самый безопасный путь к ко обходу. Когда он начал открывать покореженную дверь, я стала осторожно пробираться через завалы. Задача оказалась не из легких, поскольку мое тело утратило привычную гибкость и движения сделались неуклюжими. Лавировать среди обломков было рискованно. К тому же на руках у меня сидела Вики. В какой-то момент я подумала, не позволить ли собаке самой отыскать дорогу. Если бы Вики не вела себя так тихо, мне пришлось бы отпустить ее, потому что единственной моей заботой в тот момент было спасение ребенка. Младенец, который до сих пор представлялся туманным образом из будущего, вдруг стал невероятно реальным, и я не могла думать ни о чем другом, кроме его благополучия. Я снова и снова звала на помощь, если бы только спасатели услышали нас». Как обещал в свое время Оли Капан, если тебе случится застрять под руинами, мы в два счета тебя вытащим. Они бы вытащили нас в два счета, и мне не пришлось бы сейчас проделывать этот полный опасности путь. Но снаружи не доносилось ни звука. Я никогда не отличалась храбростью, поэтому если приходится делать что-то опасное, я могу сделать это только с наскока, без долгих раздумий. Помню, в детстве, когда мы жили в Диваншире, отец часто брал нас с собой на рыбалку. По дороге нам попадалось несколько глубоких ручьев. Ствол дерева, перекинутый с одного берега на другой, служил мостом, причем он даже не был обтесан. Идти по такому довольно рискованно. Отец всегда шел прямиком, не глядя по сторонам. Он говорил, это единственный способ преодолеть препятствия. Иногда у меня не получалось перебраться сразу. Тогда отец просто оставлял меня стоять на другом берегу. Я стояла до тех пор, пока не находила в себе силы пройти по бревну. Бомбежка продолжалась. Гремели все новые и новые взрывы. При каждом таком сотрясении в нашем полуразрушенном доме что-то падало. «Если мы не выберемся в ближайшие минуты...» Эти нависающие над головой каменные глыбы обрушатся и придавят нас. «Помогите! Помогите!» — закричала я. Ричард подхватил мой крик. Звуки отдавались во тьме гулким эхом. А затем мы услышали далекий женский голос. «Они уже едут! Скоро будут здесь!» Голос тих. Мы не знали, был ли он обращен к нам. Судя по свисту бомб и непрекращающимся разрывам снарядов, Работа у спасателей была по горло. Мне удалось немного приоткрыть дверь, сказал Ричард. Хватит, чтобы протиснуться. Хорошо, откликнулась я. Только спички больше не зажигай. Я чувствую запах газа. Мы переговаривали в сплошном мраке, не видя друг друга. Сейчас попытаюсь добраться до двери, сказала я. Я хорошо помнила, как учил меня Тапер. «Сначала осторожно простучи поверхность, нет ли там полости, а также другое его предупреждение, и никуда не лезь, ни на какие возвышения, потому что все это может обвалиться под тобой». Я двигалась как можно аккуратнее под обломками деревянных реек, болтавшихся на развороченных потолочных балках, и то и другое на долю секунды выхватила из темноты гонек спички. Было два кошмарных момента, когда я задевала плечом какие-то предметы. Раздавался скрежет и звук падения. Я переставала дышать, а затем продолжала путь, замирая от страха. Казалось, это длилось целую вечность. А потом я вдруг очутилась возле двери. Ричард подхватил меня и прижал к себе. Так мы стояли несколько секунд, цепляясь друг за друга. Эн мертва», — сказала я. Там, возле стены, я видела ее руку. «Боюсь, они все погибли», — ответил Ричард. «Верхних этажей больше нет. Как думаешь, ты сможешь пролезть через дверь?» Нам предстояло пробраться сквозь узкую щель, но я умоляла Ричарда больше не расширять ее, опасаясь новых обрушений. Под аркой, куда мы вылезли, все было засыпано толстым слоем битого стекла. Как ни старалась я ступать в безопасное место, осколки больно резали ноги. Позади арки возвышалась огромная серая масса. Все, что осталось от квартиры маршманов. Груда кирпича и щебня. Я бросилась к этому страшному кургану с отчаянным воплем. «Кэтлин! Кэтлин! Сесил! Сесил!» Но ответом мне было гробовое молчание. Квартира, расположенная над хозяйским гаражом, тоже была повреждена. Однако шофер и его семья не пострадали. Они откликнулись на мой зов, но сказали, что дверь завалила, и самим им не выбраться. «Нам тоже не пройти к вам!» — крикнула я. «Дом полностью разрушен! Ждем спасателей!» Но на этот мой крик ответа не последовало, как и на дальнейшие призывы. Мы пробрались через груды битого кирпича и стекла и вышли на Ройл Хоспитал Роуд. Но и здесь было полно осколков и щебня. Горы поднимались на несколько футов в высоту, а чуть дальше, в районе Парадис Вок, полыхал пожар. Небо, озаренное кровавыми отблесками, напоминало изображение адского пламени на картинах Блейка. Сноска. Уильям Блейк. 1757. 1827. Знаменитый английский поэт и художник, известен своими офортами на библейские темы, создал целый цикл великолепных акварелий к поэмам Джона Мильтона «Потерянный рай» и «Возвращенный рай». Посреди улицы на куче щебня восседал пергюнт. Пес устроился ровно на том месте, откуда несколько часов назад его прогнал полицейский. Завидев Вики, которую я несла на руках, Терьер бросился к нам с радостным визгом. Он весь день дожидался встречи со своей подругой, просидел здесь все время, пока на город сыпались бомбы, и теперь точно не собирался отступать. Мы знали, что мистер и миссис Фереби ночуют у себя в подвале. Само здание, где располагалась бакалейная лавка, было разрушено. Мы подбежали и принялись звать их снова и снова. На задворках дома вздымался столб черного дыма. Мы стучали в покореженную дверь, надеясь, что хозяева отзовутся. Кошмарная сцена заставила меня вспомнить рассказы нашего лектора на курсах медсестер о гражданской войне в Испании. Все выглядело именно так, как он говорил, и от этого ощущение фантасмагории только усиливалось. Со всех сторон полыхал огонь. Куски каменной кладки продолжали падать на тротуары и мостовую поверх и без того толстого слоя битого кирпича и щебня, а запах гари напоминал о кострах и фейерверках на день Гая Фокса. На улице не было ни души, ни дежурных, ни спасателей, ни пожарных, ни единого признака жизни. Однако мы знали, там под завалами в своих подвалах сидят люди, которые понятия не имеют, что происходит наверху. Я почувствовала, как ветер обдувает ноги. Опустив глаза, я обнаружила, что нижняя часть моего нарядного вечернего платья исчезла. Лиф был на месте, а юбка содрана. Оставшаяся одежда стала липкой и влажной. Я знала, это кровь из оторванной руки Энн. Невзирая на протесты Ричарда, я решительно направилась обратно к нашей арке и принялась снова и снова выкрикивать имена Кэтлин и Сесила. Напрасно. Ответом мне было все то же глухое молчание. Я заметила валяющийся среди развалин кусок белой ткани. Сгодится, чтобы обернуть мои голые бедра. Но он был так плотно зажат между камнями, что мне не удалось выдернуть его. «Скорее!» «Надо уходить!» — вскрикнул Ричард. «Сейчас все обвалится!» Мы едва успели выскочить из-под арки, как то, что еще оставалось от соседнего дома номер 31, рухнуло на остатки нашего номер 33. Ужасающее зрелище! И тут я увидела Нонни. Она неслась нам навстречу. «Их там всех завалило!» — закричала я. «Все! Маршманы, Ферриби, Эвансы! Сделайте же что-нибудь!» «Спасатели уже едут, вот-вот будут здесь. Идите в убежище. Вы все равно ничего не можете сделать», — скомандовала Нони и помчалась дальше. В телефонной будке на углу тайт стрит раненый дежурный пытался дозвониться до диспетчерской ратуши. «Черт! Что за ночка?» — выдохнул он. Мужчина истекал кровью. Я предложила осмотреть рану у него на плече, но он отказался. «Идем ко мне на пост», — сказала я Ричарду. До больницы два шага. Верно, идите туда, кивнул дежурный. Они будут рады любой помощи. Мы как раз сворачивали на Тайт-стрит, когда увидели два парашютных купола. Авиационные мины спускались по направлению к Темзе. Ложись, крикнул дежурный. Мы бросились на землю. Лежать на битом стекле было крайне неудобно. Время тянулось мучительно долго. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем послышалось грозное рычание, а затем грянул оглушительный взрыв. Небо осветилось яркой вспышкой, на фоне которой рельефно выделялся силуэт аэростата, висящего над Бертон-корт, а над парадиз ок разлилось кроваво-красное зарево. Эн, Эн! Продолжала думать я, может ли человек выжить? если ему оторвало руку по самое плечо. Жива ли Кэтлин? Где она? Что с ней? Когда мы последний раз разговаривали с ней по телефону, Кэтлин сказала, что подобрала на улице котенка и что сейчас он лежит в постели вместе с ней. Как и я, моя подруга любила животных и приютила маленькое бездомное существо. Кэтлин очень скучала по своим собакам, которых пришлось отправить в деревню. Я медлила. Но Ричард крепко взял меня под локоть и произнес твердым голосом. «Идем. Сейчас ты ничего не можешь для них сделать. Только спасатели сумеют пробиться через завалы». И решительно зашагал к зданию больницы, со всех сторон обложенному мешками с песком. В нашем пункте первой медицинской помощи царил полнейший хаос. Бомба повредила водопровод, воды не стало — И вдобавок ко всему в больнице не хватало средств для стерилизации. Крыша, которая частично пострадала при прошлых обстрелах, была затянута брезентом. Повсюду стояли носилки с ранеными, которых доставляли санитары. Люди ждали приезда скорой и отправки в больницы. Другие пострадавшие сидели, скорчившись кто где — на стульях, на скамейках или лежали прямо на полу. На пороге мы столкнулись с пеги. Она не узнала меня. «Пегги!» — позвала я. «Наш дом разбомбили. Думаю, остальные погибли». Пегги вздрогнула. Теперь она поняла, кто перед ней. Оставив в сторону бикс с инструментами, Пегги увлекла меня за собой на второй этаж в служебное помещение. «Здесь мы отыскали медицинский комбинезон, который я натянула на себя». «На вашей улице разбомбили пожарную часть», — сказала Пегги. «Адская ночка». Повсюду завалы, люди не могут выбраться. У нас полно пострадавших и тех, кто остался без крыши над головой. «Мы теперь тоже бездомные», — сказала я. «Весь наш квартал, начиная от Royal Hospital Road, снесло». «Ты не ранена?» — спросила Пегги, вглядываясь в меня так, словно перед ней стояло привидение. Я сказала, что со мной все в порядке. Мы спустились вниз, где было полно раненых. И вдруг... Ноги мои подкосились, я плюхнулась на скамейку рядом со старухой в желтой соломенной шляпе. Неожиданно меня накрыло волной ужаса. Каждый, доносившийся снаружи глухой удар и, следующий за ним взрыв, обдавал все новые и новые порции этого тошнотворного чувства. Я была парализована малодушным страхом, ощущение, которое до сих пор испытывать не приходилось. Хотелось, чтобы земля разверзлась и поглотила меня, скрыв в своем чреве от надвигающегося кошмара. Мерзкое и унизительное чувство. Мое тело все еще было липким от крови Энн. Казалось, я онемела от ужаса. А затем внезапно из моей груди вырвался вопль. — Ричард! Где Ричард? — кричала я в лицо Пегги. Зная, что муж решил вернуться на Чейн Плейс и посмотреть, прибыли ли спасатели. Охватившая меня паника была вызвана страхом за него и беспокойством о нашем ребенке. Пегги закончила перевязывать рану у меня на ноге и подняла глаза. «Думаю, тебе стоит показаться доктору. Ты неважно выглядишь. Идем. Она взяла мои руки в свои и крепко сжала. В переполненном коридоре мы столкнулись с Ричардом. Мне он показался ужасно бледным. «Я пытался докричаться до них», — сказал муж. Фэрэби в порядке, и Эвансы тоже. Просто не могут выбраться из завала, ждут спасателей. Но что касается нашего дома, там тишина. «Больше не уходи, не надо!» Я бросилась к Ричарду, обняла его и с минуты стояла посреди коридора, цепляясь за мужа. А затем послышался голос одного из санитаров, державшего пустые носилки. «Вы не могли бы пойти с нами немного помочь?» «Мы просто зашиваемся, рук не хватает». «Сначала выпей это», — сказала Пегги и протянула Ричарду небольшой стаканчик. Он одним махом проглотил содержимое и растворился в грохочущей ночи вслед за санитаром. Пегги принесла второй стакан и велела мне пить. Я глотала огненный напиток. Это был бренди, хотя сейчас предпочла бы воду. В горле першила от пыли, А во рту стоял привкус нечистоты. Но Бренди помог мне собраться. Я подошла к столу, на котором стоял умывальный таз, и постаралась соскрести грязь с рук. Теперь я была готова приступить к делу. Повсюду на полу стояли носилки с ранеными. Среди них оказалось немало канадцев, расквартированных в нашем районе. У многих были глубокие порезы и ожоги. Ко мне подошла старшая сестра. Идемте. «Вы можете начать перевязочный», — сказала она. И я присоединилась к моим коллегам-волонтерам. Работы было не в проворот, а новые пострадавшие все прибывали и прибывали. В какой-то момент мне показалось, что я не смогу заниматься этим. Вытаскивать осколки из тел, промывать и перевязывать раны, в то время как Кэтлин, Сесил и, возможно, даже Энн лежат беспомощные под развалинами нашего дома. Волна острого ужаса вновь накрыла меня, когда упала еще одна огромная бомба. Судя по звуку, взрыв произошел возле набережной Темзы. От одного из дежурных мы узнали, что в королевский госпиталь тоже угодил снаряд. Более сорока стариков вместе с обслуживающим персоналом оказались под завалом. Но затем я посмотрела на старшую сестру отделения, спокойную и деловитую, и на доктора Лэндл Твит, сосредоточенно склоняющуюся над каждым пациентом. И у меня в памяти всплыли слова другой медсестры, под началом которой я работала в женском госпитале, и я сделала то, чему она научила меня. Выкинула из головы Энн Кэтлин Сессила и сконцентрировалась на том, что в данный момент требовало моего внимания. И тотчас липкий, тошнотворный страх отступил. Я почувствовала себя спокойной и собранной. Мой страх длился всего несколько минут, но это был самый унизительный опыт, который я когда-либо переживала. Влившись в общий ритм, я начала работать. Вместе с Пегги, Джойс, Дорин и другими волонтерами мы делали свое дело быстро, четко и слаженно. Напряжение нарастало, как и кошмар этой ночи. Все новые и новые пострадавшие, способные передвигаться самостоятельно, прибывали к нам на пост. А тем временем огонь расползался по всему району. Еще несколько пожарных частей были выведены из строя. Ричарда нигде не было видно. Лишь один раз я мельком заметила его в коридоре, когда они с санитаром втащили тяжелые носилки, сгрузили раненого и снова скрылись за дверью. Коридоры были забиты людьми — Сбившиеся в кучу, измученные, с посеревшими лицами, они терпеливо и безмолвно дожидались своей очереди. Ноги, как и я, были покрыты пылью и копотью. Мы кипятили драгоценные остатки воды, чтобы простерилизовать инструменты, и даже ухитрялись выкроить немного кипятка, чтобы напоить пациентов чаем. Около двух часов ночи наступило затишье. На короткий миг мы решили, что налет закончился, и сейчас прозвучит отбой воздушной тревоги. Но вместо этого накатила новая волна вражеских самолетов. С неба вновь посыпались бомбы, в ответ зенитки разразились оглушительным лаем. В какой-то момент я обнаружила, что следующей моей пациенткой стала старуха в желтой соломенной шляпе, рядом с которой я плюхнулась на скамейку, когда ноги отказались держать меня. «Куда вас ранило?» — спросила я. «В голову!» — старуха вцепилась обеими руками в поля шляпы. «Порезала чем-то, но я быстро накрыла рану. Только теперь я заметила кровавые потёки у нее на шее. Снимите шляпу!» — как можно мягче произнесла я. Старуха молчала. Казалось, она боится открыть голову. Я начала осторожно приподнимать шляпу. Когда женщина позволила, наконец, полностью снять головной убор, Я увидела, что часть ее скальпа просто срезана. На несколько секунд комната закружилась у меня перед глазами. Я взяла большой кусок марли, аккуратно положила ей на макушку и отвела к доктору Лэндл Твит. Та бегло осмотрела пациентку, наложила толстую повязку и кивнула в сторону носилок, на которые укладывали тех, кто дожидался отправки в больницу. Старуха плотно натянула шляпу поверх бинтов и пожаловалась, что ужасно замерзла. Я принесла плед и завернула в него пожилую женщину. Доктор Твит снова поманила меня. «Слышала, ваш дом разбомбили?» — сказала она, окидывая взглядом замусоленный комбинезон, которым снабдила меня Пегги. «Как вы?» Ребенок сильно толкается», — ответила я. «Это немного пугает». Доктор пощупала мой пульс. «В норме», — кивнула она. «А что вы хотели?» На таком сроке ему самое время толкаться. И изнурительная ночь продолжалась. Пегги была чрезвычайно внимательна ко мне. Едва выдавалась свободная минутка, она заглядывала в перевязочную, поинтересоваться, все ли у меня в порядке. То же делала и старшая медсестра. Но я была в полном порядке. Секунды паники и мучительный страх за ребенка совершенно прошли. Время от времени я ходила проведать Вики, за которой присматривали ждущие своей очереди пациенты, казалось, присутствие собаки приносило им некоторое утешение. Санитары докладывали, что ухажер Вики по-прежнему сидит перед входом в больницу. Никакие бомбы и пушки не смогли охладить его пыл. Худшая ночь блица. Тут мы все сошлись во мнении. Но затем пришло известие, что церкви всех святых больше нет. И эта новость стала кульминация, охватившего город огненного безумия. Я думала о том, как 23 марта наблюдала из церковного окна за парадом морских кадетов и вспоминала распускающиеся нарциссы на могилах Томаса Мура и Ханса Слоуна. «Церковь превратилась в груду развалин», — сказали санитары. Весь квартал на Петит Плейс Смело, включая дом Петита. Тот самый, в котором Викарий организовал наблюдательный пункт для пожарных волонтеров. Вскоре после того, как мы переварили услышанное, наступила тишина. А еще через минуту прозвучали долгожданные сирены, отбой воздушной тревоги. Звук приближался издалека, постепенно нарастая, пока наконец сирена на Альберт Бридж не возвестила в полный голос. Налет окончен.